Глава 14. «Пифия». «Земля. Другая страна. Афина». Афина плакала в углу загона для пленников, пока к ней не подошел очинг и не попытался успокоить. «Девочка, ну что ты опять ревешь? Ты же наш командир, а не ребенок». «Я всех подвела». «Мы не должны терять веры. Не плачь». «Прости». «Не извиняйся». «Прости». «Ты видишь хоть что-нибудь? Есть у нас шансы». «С этим мошенником я ничего не чувствую». «Дерьмо. Но все равно не плачь и не опускай руки. Договорились?» «Хорошо». Афина слабо улыбнулась, но из глаз все еще текли слезы. Ее товарищ и бывший главный помощник слегка обнял девушку и отошел. Очинг, житель африканского континента, всегда хотел стать шаманом, веря, что на другой стране сможет разбудить наследие предков. Отчасти ему это удалось. Каким-то чудом Очинг научился оживлять камни и другие предметы. Он утверждал, что управляет духами, но, по правде говоря, умение выглядело скорее забавным, чем полезным, а главной силой псевдошамана являлись крепкие руки, верный глаз и умение управляться с копьем. Но Афина его ценила за оптимизм, парень не умел сдаваться. Через полчаса она окончательно успокоилась и с тоской оглядела за гон, где сидели остатки ее команды. «Всего пятнадцать человек. А ведь когда-то отряд насчитывал в два раза больше людей, и они были свободны». Афина обманула Очинга, и ее способности действовали. Почему, она не знала. Сведущий человек поведал бы ей, что она коснулась силы, поэтому рабские ошейники не могли блокировать навыки, связанные с талантом, но рассказать об этом было некому. Зато Афина точно знала, что именно она виновата в гибели людей и считала себя преступницей, хотя и вынужденной. Слабое утешение для человека, который мог предотвратить смерть товарищей, но не стал. Когда другая страна только появилась, Афина даже не думала о том, чтобы отправиться в безумный и чуждый мир. Интуиция кричала, что ничем хорошим это не закончится. Но хрупкая девушка зависела от мнения окружающих, а больше всего на нее влияла старшая сестра — Олимпия. Желая помочь трусишке, Олимпия уговорила ее разок посмотреть на страшную другую сторону, в надежде, что Афина станет немного храбрее. Так совпало, что правительство объявило экскурсионную программу, в рамках которой близкие родственники могли бесплатно посетить новый мир. Чиновники хотели собрать статистику, чтобы понять, как разные люди получают способности. В итоге сестры смогли записаться в программу и вдвоем совершили переход. Все, кто знал хрупкую и чувствительную девушку, крутили пальцем у виска. В отличие от боевой сестры, Афина меньше всего годилась для подобных приключений. Так и получилось. Едва она попала в старательский лагерь, как свалилась в обморок от непонятных ощущений. По контракту Афине полагалось провести на другой стороне сутки и активировать интерфейс. Сестры попали в разные места, поэтому девушка сидела в одиночестве на центральной площади и отказывалась двигаться с места. Голова кружилась, ее подташнивало, все выглядело странным и нереальным, а через четыре часа случился второй приступ. Она словно увидела себя стоящей на бескрайнем поле битвы, усеянном мертвыми людьми. Образ был настолько ярким, что вызвал непродолжительную кому, из которой испуганный интендант вывел Афину пыльцой. Афина не была такой уж неженкой, как про нее думали, но с самого детства она отличалась повышенной чувствительностью, бурной фантазией, высоким интеллектом, а также, как и многие романтично настроенные молодые барышни, верила, что человек создан для счастья и любви. Когда ее идеализированные представления столкнулись с жутким видением, которое Афина не могла прогнать, то в этом столкновении родился дар, изменивший и ее жизнь, и судьбу планеты. В тот день девушка ничего не поняла. Она просто лежала в лазарете, не в силах успокоиться, пока не пришло время выбираться с другой стороны. Перед уходом она торопливо продиктовала интенданту содержимое интерфейса и шагнула в портал. Земля встретила спокойствием. Видение исчезло. Афина выдохнула с облегчением и поклялась никогда больше не возвращаться на другую сторону. Шло время, и постепенно она забыла о случившемся. Олимпия, напротив, быстро развивалась. Через год ее сестра попала в спецназ, как перспективный боец. При обновлении данных один из офицеров увидел пометку о младшей сестре и запросил анкету Афины, где было указано, что девушка получила талант «Пифия» и способность провидеться. К тому времени база навыков уже наполнилась описаниями сотен тысяч разнообразных умений, но пометка «Пифия» привлекла внимание. «Да еще какое!» Правительство постоянно разыскивало уникумов, а талант с таким названием выделялся на фоне бесконечных атлетов и прочих гераклов. Девушку пригласили в закрытый город в бывшей Швейцарии. Там ей пришлось подписать кучу бумаг, а затем ей выделили порцию пыльцы и попросили активировать талант на земле. О подобном она никогда не слышала, даже не подозревала, что такое возможно. Отказаться Афина тоже не могла. Старый контракт предусматривал содействие правительству. Результаты ошеломили наблюдателей. Пифия действительно умела предсказывать будущее, точнее, видела опасности, в первую очередь грозящие ей, а во вторую — близким людям. Талант не рассказывал, что именно случится, а Фина просто чувствовала, какой из возможных сценариев причинит ей вред. «Смутные ощущения — плохой помощник, но это лучше, чем ничего». Второго такого человека среди старателей не было. Изредка встречались другие предсказатели, но проверка показала, что в основе их умений лежала сильно развитая интуиция, которая просто перерабатывала массив знаний, уже имеющихся у человека. Афина же видела будущее, даже то, о котором нельзя было догадаться. Психологи уговорили девушку вернуться на другую сторону, чтобы развить дар, а отряд правительственных сил берег Пифию как зеницу ока. С такой поддержкой даже самый слабый старатель развивался бы как на дрожжах. В итоге Афина одной из первых достигла пятого уровня, хотя особо не старалась. Ее водили по самым удобным монстрам, где ее слабое боевое умение — огненная пуля — убивала сильных тварей. Перед боем в качестве дополнительной защиты ее прятали в стальную камеру, которую тащили другие бойцы. Большую часть времени девушка проводила на земле, вдали от опасностей. Там ее ставили в разные ситуации так, чтобы ее жизнь или судьба близких привязывалась к глобальным событиям. Специальная команда аналитиков и психологов придумывала и отрабатывала самые безумные сценарии. Именно так правительство выяснило, что сделка с томидианцами приближает негативный исход, но изменить уже ничего не могли. Увы, но мировое правительство состояло из нескольких влиятельных фракций, каждая из которых тянула одеяло на себя а выгоды от соглашения с торговцем казались слишком большими, чтобы разорвать его на основе туманных ощущений какой-то пифии. К тому же нарушение сделки, по ее же словам, вело к еще более опасному для Земли будущему. В конце концов, дар пифии развился до такого предела, что она постоянно ощущала нависшую над Землей угрозу. Афина не знала, что произойдет и как это можно исправить. Знание и невозможность что-то сделать сводили ее с ума. Зато личную судьбу она чувствовала превосходно, особенно в пределах нескольких ближайших дней, а будущее родственников и друзей — в пределах суток. Дальше образы начинали размываться. Однажды ее любимая старшая сестра зашла в комнату и предупредила, что отправляется на другую сторону. В ту же секунду Афина почувствовала, что Олимпии грозит опасность. «Подожди, что такое? Меня ждут неприятности? Я погибну? Не говори мне никогда о своей смерти!» Столика истерике воскликнула Пифия. «Тогда что?» Афина собиралась рассказать ей о своих ощущениях, но едва она открыла рот, как почувствовала, что угроза на земле усилилась. Черные облака над полем с мертвецами сгустились, и девушку охватила паника. Она не знала, что делать. «Это сложнее». «Так что там?» «Наверное, показалось». «Ты постоянно нервничаешь. Эта работа сводит тебя с ума». «Когда я вернусь, то поговорю, чтобы тебе дали перерыв, иначе ты сгоришь. Не волнуйся, сестренка, максимум, что меня ждет — пара царапин». Улыбнулась Олимпия, затем обняла ее и прошептала. «Я сильная, ты же знаешь. Я просто хотела...» Афина ненадолго замолчала, пытаясь разобраться в лавине ощущений. «Я знаю, что ты обо мне заботишься, но не будь такой трусишкой, все будет в порядке, обещаю!» Олимпия мокнула сестру и отправилась вдоль по коридору. Обе жили на секретной базе вместе с другими старателями, которым разрешалось использовать пыльцу на земле. Поскольку Олимпия знала об эксперименте, ее решили привлечь к тестам по развитию способностей вне другой страны. Поэтому, благодаря постоянным тренировкам в материальном мире, все ее навыки быстро росли. Не зная, что делать, Афина беспомощно смотрела, как сестра уходит, а спустя неделю пришла новость, что людям четвертого и пятого уровней временно запрещается переходить на другую сторону. Однако предупреждение запоздало. Олимпия пропала. Долгое время Афина ругала и корила себя, что не остановила сестру. И плевать на будущее Земли. После смерти мамы Олимпия стала ей самым близким человеком. Но одновременно девушка понимала, что сделала правильный выбор. Так Пифия и терзалась, пока не пришло ее время. Обычно, чем ближе подходило роковое событие, тем больше импульсов появлялось. Слабые сигналы становились сильными и заметными, вплоть до того, что Дар подсказывал, куда идти и что делать. Поэтому мало что могло застать Пифию врасплох. Однако, однажды вечером, когда Афина отдыхала в роскошном кресле и читала книгу, ее прошел импульс. Она должна немедленно перенестись на другую сторону. Путешествие сулило опасность, но если она струсит, то будущее Земли ухудшится, а Олимпия гарантированно умрет. Словно во сне, Пифия поднялась, переоделась и молча отправилась на склад. Там она загрузила рюкзак всем необходимым и двинулась к камере перехода. «Добрый день, Афина! Вас нет в списке», — сообщил ей техник. «Срочное задание от Дзевульского». Ифия с трудом выговорила непроизносимую фамилию командира базы. «Но почему без сопровождения? Я могу его вызвать. У нас несколько ребят сейчас отдыхают в соседней комнате. Вы знаете правила. Все агенты высоких уровней переходят на другую сторону только сопровождающим. Подождите пять минут, и я все устрою». «Не забывай, с кем ты говоришь». Я прекрасно знаю, что мне делать, высокомерно ответила Афина. Запускай машину, времени мало. Но люди же пропадают, даже ваша сестра. Заткнись и заводи портал. Да, да, сейчас. Растерянно ответил техник. Дар подсказывал Афине, что говорить и как себя вести. Обмануть инженера Левая задача. Ей достаточно сосредоточиться, открыть рот, и слова сами выходили из нее. Да что там слова? Дар помогал поддерживать нужное настроение и интонацию. Ее поза, голос, выражение лица — все соответствовало ситуации. Дальше события понеслись галопом. Оказавшись в непонятном месте вместе с десятком других бедолаг, Афина действовала решительно. Ее вел Дар. В проклятой долине обычные старатели — пища для смерчи и монстров, но никогда их сопровождает Пифия. В течение трех месяцев никто из ее людей не погиб, Наоборот, отряд вырос в два раза. Они постоянно перемещались, обходя ловушки и опасных монстров. Удавалось даже поохотиться, ведь если Пифия чувствовала гибель хоть одного человека, она избегала столкновения. Как в такой ситуации можно проиграть? В итоге в ее отряде появилось двое бойцов класса синтез. Сама Афина не участвовала в драках и застыла на пятом уровне. Но на ее авторитет никто не покушался. Наоборот. Пифию боготворили. Однако сердце Афины сжималось от тревоги и отчаяния. Она смутно видела смерть товарищей и одновременно знала, что если попробует их спасти, то все усилия окажутся напрасными. Земля, если не погибнет, то ее будущее станет более туманным. В конце концов, случилось то, чего Пифия со страхом ожидала. Их обнаружили хранцы. Даже с ее способностями они не могли сбежать слишком хорошо наемники умели выискивать людей оля вероятности сжималась до тех пор пока на горизонте не появился вооруженный отряд они могли бы оказать сопротивление но тогда их бы всех перебили кроме того именно дар привел отряд в плен хотя нет дар всего лишь показывал разные дороги выбор делала афина наемники сильно обрадовались людям шестого уровня такие рабы прослужат значительно дольше чем обычные старатели Так и получилось. Правда, эксплуатировали их жестче, но пока оба товарища держались. Хранцы даже подлечивали их периодически. Однако, когда пленники падали и не могли подняться, пришли и использовали остальных. Афина знала, что если ничего не случится, то ее заставят работать последней. Наемники пока пренебрегали тощей и мелкой пифией. Но от этого было только горче. Другие также винили бывшего командира. Благоговение сменилось ненавистью. Если бы не Очинг, то девушку побили. Но шаман не давал в обиду Пифию, считая, что ее вины тут нет. Черный воин следовал личному кодексу чести. Провидица слушала, как Очинг ее защищает. «Идиоты! Без Афины мы все равно давно бы умерли!» «А какая разница? Все равно сдохнем и так эдак!» «Заткнись, неблагодарный!» «Сам заткнись! Если ты такой умный, то придумай, как выбраться! Или пусть она найдет способ!» «Как она это сделает, дебил? На нас ошейники!» Отчинг не видел выхода. Пленников бросили во враг, по краям которого круглосуточно дежурили несколько хранцев. Специальные ошейники блокировали все способности, кроме физических улучшений, полученных во время трансформации. Но этого не хватало. Охранники могли подавить восстание голой силой, и это не считая вооружения. «Старатели — отчаянные люди». Какой смысл работать на врага, если впереди тебя ждет безусловная гибель? Не лучше ли умереть в бою? Однако тех, кто решался на открытый бунт, били и тащили к ментату, который на пару суток промывал им мозги. К тому же хранцы иногда бросали полумертвых пленников возле границы, чтобы они становились совсем бесполезными. Почти наверняка израненные люди погибали, но призрачный шанс давал надежду. Несмотря на слезы, страх и угрызение совести, Афина терпеливо ждала, пока не уловила слабый импульс. «Ара!» — прошептала она и затянула старую колыбельную на родном греческом. Это была единственная мелодия, которую она помнила с детства. «Сколько звезд на небе, ромашковая моя!» — вытягивала Пифия, поменяв тональность колыбельной с умиротворенной на тоскливую. Другие пленники недоуменно косились на Афину. Слов они не понимали. «Совсем девка сбрендила!» — донесся чей-то голос. «Связались с сумасшедшей!» Пифия пела, не обращая внимания на перешептывание. Через некоторое время она неожиданно замолчала, а спустя десять минут во враг спустилась небольшая фигурка. Зара. Именно ее Афина и поджидала. «Это ты пела?» «Да». «Красивый язык. О чем песня?» «История о девушке и несчастной любви», — соврала Пифия. «У нас тоже такие песни есть? Они у каждого народа имеются». «Тут ты ошибаешься. У хранцев другая музыка. У них нет песен о любви». «Как же они живут? Для них главное охота и добыча. А же скажи мне про свой мир», — попросила Афина. «Хорошо. Слушай». Переводчица и Пифия перешептывались около часа. Охранники равнодушно смотрели на двух девушек разных рас. Чем-то они походили друг на дружку. Обе мелкие и тощие, и, по мнению хранцев, абсолютно бесполезные, так как не смогли бы выжить в одиночку в этом мире. «Научить тебя греческому языку?» «Да, если... если ты не против. Я люблю узнавать новые языки. Это больше, чем работа. Это моя жизнь». «Я не против. Я не виню тебя. Ты такая же пленница, как и мы». «Не совсем», — горько призналась Зара. «Меня наняли». «Но я не знала, куда попаду, а сейчас ничего поменять уже не могу». «Я понимаю», — спокойно ответила Афина. «Ты не виновата. Это все проклятые хранцы. Я не злюсь на тебя». Пифия действительно чувствовала себя умиротворенно, но только благодаря дару, иначе бы высказала в лицо этой поганой пиголицы все, что думает о ее сожалениях. Но сейчас нужно держать себя в руках. Мелкая дрянь, на удивление, хорошо считывала эмоции, даже скрытые. О этом Афина успела убедиться раньше. «Чего эта стерва хотела?» — спросил очин когда Зара ушла. «Просто поговорить». «А тебе это зачем?» «Хотела кое-что узнать». «Это для побега?» — возбужденно прошептал темнокожий воин. «Нет, это не для побега», — соврала Пифия, не меняя выражения лица. Своих людей она научилась обманывать давным-давно. Афина не могла рассказать единственному защитнику о плане. Ментат знал несколько фраз на эспиранта и время от времени, издеваясь, спрашивал, не планируют ли пленники сбежать. Ее защищает Дар, а Отчинг непременно все выложит Джабалицему. Через несколько минут Дар отпустил, и Афина погрузилась в привычно тревожное состояние. Но в глубине души Пифия ликовала. Начало положено. Хорошо, что она пока не ведает подробности плана, иначе эти знания давили бы на нее. «Нет, хватит и того, что она видит гибель товарищей. Если впереди лежат новые смерти и лишения, и она их причина, лучше ничего не знать». Афина понимала, что может не выдержать. Чувствительность и сила редко встречаются в одном человеке. Но сейчас Пифия должна быть сильной, как никогда. «Земля. Другая страна, Алекс». До начала смены Алекс успел объясниться с Евой, наспех умылся и привел в порядок одежду и волосы. К сторожке он подошел первым. Весь день разведчик вкачивал энергию в кровь как огонь и тестировал лабиринт в различных режимах. Первое занятие навевало скуку, зато второе поглощало всю творческую активность. Мало иметь способность, нужно еще уметь управлять ею. На этом погорели многие старатели, особенно со сложными навыками. Под конец дня Алекс легко менял режимы оболочки кокона. Маскировка, защита, пропускание физических объектов, как по отдельности, так и в разных сочетаниях. К сожалению, напарники по смене не имели сильных сканирующих навыков и помочь с проверкой не могли. Собственно говоря, поэтому Рауль и усилил Алексом Треу из Линды, Малати и Томаса. Англичанина, впрочем, не впечатляли возможности новичка. «Дай время, и мы всю границу семь датчиками, а потом еще и мины добавим». «Зато ты можешь только штаны на посту протирать, а Алекс наружу выходит», — возразила Линда. «Я бы тоже не отказалась по долине прогуляться». «Чего ты там не видела? Калмы до озера. Если повезет, встретишь трясину, а если нет, то хрень летающий. Разумнее выстраивать многоуровневую систему обороны. И жить, как черепахи?» «Разумные люди живут под защитой стен, а не в яме со змеями». «Ну и оставался бы на земле. Чего сюда полез?» «Здесь девушки симпатичные», — нашелся Томас. «Девушки любят смелых и любознательных». Алекс подумал, что если бы не попал сразу в подземный мир, то согласился бы с Томасом. Но сейчас он с нетерпением ждал ронга и вечерней охоты. Наконец китаец появился, буркнул, что нечего время терять, и через полчаса напарники забрались глубоко в лес. «Ну, давай, хвастайся!» Ронг повернулся к молодому коллеге. «Сейчас, но помни, что лабиринт не защищает от активного сканирования, а только от пассивного обнаружения». «Что ты мнешься? Показывай! Я разберусь! Считай, что у тебя экзамен название разведчика!» Быстро выяснилось, что Ронг чует Алекса даже под маскировкой, но обычные штуки вроде теплового зрения не фиксировали скрытого человека. «Не так уж плохо!» — признался китаец. «Теперь поищем монстров!» Через двадцать минут парочка из двух охранников протестировала лабиринт на прочность. Опыт оказался удачным. Твари не видели человека в режиме маскировки, даже когда Алекс стоял в двух метрах от них. Убить ничего не подозревающих существ не составило труда. «Ха! Отлично! Теперь ты сможешь меня подменить! Сегодня добьешь уровень, а завтра я отправлюсь к муравейнику!» «У меня есть идея», — спокойно произнес Алекс. Ронг скривился. «Может, не надо?» «Выслушай сначала. Если не понравится, то навязываться не буду. Отпущу одного». «Нашелся отпускатель! Тебя забыл спросить! Ладно, выкладывай». «Смотри, монстров стало меньше, а территория сокращается. Значит, у них проблемы с другими тварями». «Ха-ха! Гениальный вывод! Как же я раньше не догадался! Это же самое очевидное объяснение! Хотя не единственное!» «Подожди, я предлагаю обойти территорию муравейника». Если на них нападали, то наверняка с внешней стороны. Достаточно двигаться по кругу, и мы непременно найдем нарушителей, а дальше решим, что делать. Рон почесал макушку. А идея неплохая. Пожалуй, так и сделаю. Это лучше, чем сразу в центр лезть. Китаец явно обрадовался и собрался продолжить охоту, но Алекс не унимался. Это не все. Мы должны отправиться вместе. Зачем? «Признаю, план хорош, но я без тебя быстрее справлюсь!» «Ты забываешь, что если твари прижмут, то я могу нас в трясине укрыть!» «Твари не боятся аномалий! Вдруг они их насквозь проходить умеют?» «Сомневаюсь. Тогда бы они не парились и не отгоняли трясину. Кроме того, есть еще нападающие. Их способностей мы не знаем». «Дай подумать!» «Чего тут размышлять? В лучшем случае у нас будет укрытие под рукой. В худшем я смогу спрятаться, а ты убежать!» «А если рядом не будет трясины, куда ты денешься?» — возразил Ронг. «Будем идти по краю. Марь там часто встречается. Если надо, подождем. Главное, на обум не переть. Плюс у меня есть маскировка». «Зачем тебе это надо?» «Может, я не хочу твою работу делать? А для этого ты должен выжить!» — усмехнулся Алекс. «Кстати, какой размер зоны? Сколько нужно пройти?» «Диаметр больше сотни километров, а если идти по кругу, то выйдет около трехсот пятидесяти-четырехсот километров». «Тогда нужно не тормозить, и за несколько дней всю зону обойдем». «Ха-ха, ты оптимист! Неделю минимум! Сам говорил, что ломиться на пролом нельзя!» «А почему бы просто не рассмотреть муравейник в бинокль?» — вдруг спросил Алекс. «Эти гады как-то маскируются. Несколько месяцев назад вокруг них начал клубиться туман, и сейчас издалека их не разглядеть». — Понятно. Так что ты решил? Вдвоем у нас больше шансов. Ронг не стал долго ломаться. — Уговорил. Но сначала проверим, сможешь ли ты нас двоих прикрыть. И с Раулем потом побеседуем. Не гоже, если мы вдвоем свалим. А теперь хватит болтать. мы на охоту пришли. С третьеуровневым я никуда точно не пойду. К концу ночи Алекс довел аспект тела до ста процентов, а утром до начала смены успел пройти трансформацию. «Выходной он брать не стал. Все, что он делает, это сидит и привыкает к ощущениям, а этим можно и во время дежурства заняться». Статус. Мысленно произнес старатель. Уровень четвертый. Энергия. 1225 из 1225 единиц. Трансформация. Тело. 0%. Структура. 0%. Мозг. 0%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Быстрое мышление. 27%. Редкие. Барьер пустоты. 11%. Объемное восприятие. Звездочка. 51%. Воронка. 29%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. 4%. Кровь как огонь. Две звездочки. 97%. Сфера энергии. Звездочка. 54%. Уникальные. «Изолированное пространство, звездочка, 52%, лабиринт, звездочка, 50%, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, осколок». Выросший запас привел к очередному ускорению набора. Теперь за полминуты Алекс получал больше тысячи единиц энергии, этого хватало, чтобы умения работали эффективнее, кроме тех, что зависели от сложности аспектов. Например, быстрое мышление как потребляло 3% в секунду от общего резерва, так и продолжало съедать все те же 3%. Зато лезвие и сфера усилились, потому что напрямую зависели от количества вложенной энергии. Алекс надеялся, что охотники и рабочие станут гибнуть чаще, хотя вряд ли он сможет пробить слобную кость. Но больше всего его обрадовал рост дальности объемного сканирования. Самая важная для разведчика способность — Теперь навык охватывал область радиусом в 150 метров из 200 возможных. Но на следующем уровне резерв увеличится, и он сможет, наконец, использовать умение по максимуму, если, конечно, дистанция восприятия снова не расширится. Алекс давно убедился, что информация о противнике — решающее преимущество в бою и разведке, а полное сканирование работает надежнее энергетического зрения, поэтому и требует больше ресурсов. Разобравшись с изменениями, Алекс направил весь поток на кровь как огонь, в надежде, что удвоенный размер резерва еще сильнее ускорит рост лечебного навыка и заодно облегчит период адаптации тела к новому уровню. Отсутствие сна ожидаемо вызвало психологическую усталость, но постоянная подпитка тела огромными порциями энергии вернула бодрость и сожгла сонливость. Задумавшись, Алекс попытался вспомнить, когда ел в последний раз. «Кажется, неделю назад», — решил он. «Еще немного ее умение заменит мне пищу. Вот только что я буду делать на Земле». Последние дни выдались напряженными. Тренировки и охота — вот и весь нехитрый график. Все реже он выбирался к Мараху, хотя твердо намеревался довести Акаранский до приемлемого уровня. Неожиданно помогло быстрое мышление. На максимуме оно ускоряло запоминание. Помощь оказалась кстати, и мозг лучше заучивал новые слова. Единственное, о чем Алекс жалел, это то, что мало времени уделял Еве. Даже при таком графике нужно хотя бы один вечер в неделю посвящать подруге. Пока она не жалуется. Но женщины такие существа, что не прощают невнимательных мужчин. К моменту прихода Ронга лечебное умение выросло еще на процент. «Готов?» — деловито спросил китаец. «Давно, только тебя и жду». «Тогда идем!» «Опять граница?» — полюбопытствовала Линда. «Да. Но вот ведь жизнь у людей. Каждый день куда-то бегают. Ронг, возьми меня в ученицы. У тебя терпения нет, а для разведчика это главное». «Да у меня терпения больше, чем у всех тут вместе взятых!» Ронг покачал головой, сделав знак Алексу, и они отправились искать ближайшую марь. Край зоны встретил их тишиной. Граница приблизилась к лагерю еще на сотню метров. Марь уже двигалась не вдоль края озера, а по центру, прямо по воде. «Вот дерьмо! С каждым днем все ближе и ближе! Начинай!» Не говоря ни слова, Алекс обернул себя коконом и шагнул в трясину. Веревку он решил не использовать. Кокон продавил аномалию, и разведчик оказался внутри. Теперь он мог свободно входить, выходить и гулять по трясине, не выпадая из нормального пространства. Умение могло создать только один кокон, зато экранов столько, насколько хватало резерва. И еще днем Алекс вычислил, что каждая плоскость потребляет 10 единиц энергии в секунду, а кокон — в два раза больше. На четвертом уровне его максимальный поток, без учета пыльцы, — 40 единиц. Этого как раз хватало на защиту ронга и собственную маскировку. Для остального придется использовать резервы. Алекс высунул голову из трясины. «Иди сюда!» — Что, прям так и входить? — Да, не бойся. — Может, я сначала веревку к себе привяжу? — спросил Ронг, держа канат в руках. — Да просто ки мне второй конец, я тебя проведу. — Ощущай себя собакой на прогулке, — пробурчал китаец, но выполнил указание, затем подошел к трясине и опасливо шагнул внутрь. Один из туннелей тут же захватил человека. Немешкая, Алекс поставил два экрана вокруг Ронга, и тот вывалился в обычное пространство, в нескольких метрах от границы. — Как ощущение, Хочешь, еще раз попробуем? — спросил Алекс нервничающего напарника. — Жопу твои опыты! Экспериментатор хренов! Хватит! Сколько мы тут простоять можем? — Сколько угодно. Пройдись, только медленно. Мне нужно проверить, смогу ли я тебя удержать. Ронг сделал несколько шагов, а Алекс вел экраны рядом с ним. — Если не торопиться, то мы тут до утра гулять можем. — Я вижу! Пошли обратно! — не выдержал китаец. «Ладно, ладно, не надо нервничать. Поводок только не дергай». «Скотина! И юмор у тебя идиотский!» Разведчики выбрались и отправились в лагерь. Там ронка отыскал Рауля, и троица устроила небольшое совещание. «А тут такое дело!» — начал китаец. «Граница уменьшается все быстрее и быстрее. Нужно кровь из носа проверить, что случилось. Я давно говорил. Хватит ныть, ближе к делу. Алекс предложил обойти зону, это займет неделю, максимум 10 дней». Командор спокойно слушал выводы главного разведчика, затем попросил продемонстрировать лабиринт. Всех способностей испанца Алекс не знал, но у Рауля явно имелся какой-то сканер. «А получше спрятаться можешь?» «Не может он! Но пришло мы этого достаточно! Не видят они его! Вчера проверили! Зато Алекс может нас в аномалии укрыть!» — ответил заподопечного Ронг. Рауль побарабанил пальцами по столу, что-то прикидывая. Посмотрел сначала на одного, потом на второго собеседника и вынес вердикт. «Слушайте оба. Разведка нужна, это понятно. Лагерь переносить нежелательно. Но если придется, то лучше сделать это заранее в спокойной обстановке, а не ждать, пока к нам нагрянут полчища тварей. Поэтому сегодня отдыхаете, а завтра идете в обход зоны. Даю вам неделю. Как разберетесь, что происходит, сразу отправляйтесь обратно». «Все понятно!» — начал Ронг. «Не перебивай!» — холодно оборвал его командор и продолжил. «Если твари прижмут, то один из вас должен выбраться и принести новости, даже если придется бросить второго. Информация важнее. Но и зря не рискуйте. Это понятно?» — разведчики одновременно кивнули. «Тогда жду от вас результатов. Положение дерьмовое. Охота приносит все меньше пыльцы. Ну, это мы можем пережить!» «Лучше бы ты помолчал, Ронг, ни черта ты не понимаешь. Дозор у леса — это, считай, наша шахта. У нас вся экономика на пыльце завязана. Устройства сами по себе не появятся. Плюс им нужна регулярная перезарядка. Так накопители же со временем восстанавливаются», — удивился китаец. «Да, но очень медленно. Помимо них у нас полно датчиков и прочих штуковин. Они не такие сложные, как накопители, поэтому сами не перезаряжаются, зато дешево обходятся в производстве». Но сейчас все это барахло сжирает четверть добычи, а с учетом снижения поступлений все сорок, а то и половину. Ничего себе! Короче, пыльца нужна, иначе я снова, как Майси, вас по пустыне водить буду. Ваша задача — не решить проблему, а выяснить, что происходит, и вернуться. В бой не лезьте. Вопросы остались? Нет? Тогда завтра утром возьмите по два заряженных накопителя и выходите. А сейчас отдыхайте. Спать не хотелось, да и время на дворе было детское. Алекс решил воплотить свой план и устроил Еве романтический ужин. Сидя у озера в местечке, которое какой-то шутник прозвал рестораном, они смотрели на медленно колышущуюся воду и беседовали. Ева с удовольствием рассказывала об успехах и заботах, а ее спутник внимательно слушал девушку и гладил ее волосы. Под конец они отправились в хижину, а утром Алекса разбудил хмурый ронг. Едва небо начало разгораться, двое разведчиков покинули лагерь.